Глава 34. Зоя встала, как всегда, рано. Быстрый утренний туалет, платье еще не до конца просохло за ночь, но это ничего. Нужно будет купить хоть что-нибудь еще на смену. Потом легкий макияж, пять минут перед зеркалом, волосы в пучок, шляпка, вуаль, и она, заперев дверь, уже бежит по лестнице на улицу, на сей раз, помимо прочего своего обычного оружия, прихватив с собой стилет. Конечно, таскать этот длинный кинжал, даже если он в ножнах, верный способ привлечь к себе внимание, поэтому Зоя завернула его в старую газету. Девушка была свежая и хороша, так же, как и это майское утро. Шагала бодро, хотела есть и выяснить, ждет ли ее телеграммы, завербованный ею молодой человек, или за ночь у него, как говорится, у газ запал. Дева зашла в столовую, которая уже работала, и в которой некоторые мужчины, пришедшие на завтрак, с ней уже здоровались. Дева посмотрела, что ели эти люди, кроме яиц и жареной колбасы, и, поняв, что предпочитают посетители, купила себе бутерброд с говядиной и горчицей и кофе. Кофе тут был откровенно плох, зато бутерброд великолепен. К белой еще теплой булке и разваренной говядине повар добавлял, кроме острой горчицы, кольца, лука и рубленые помидоры. Бутерброд был рассчитан на работающего мужчину, но он был так вкусен, что Зоя смогла съесть его весь. И выходила из столовой, изрядно объевшись. Впрочем, силы ей были нужны, так как она собиралась пройти немалое расстояние в быстром темпе. И она пошла на юг по незнакомым улицам определяя свое движение поблизости каких-то крупных топонимических точек, таких как, например, станция Рюбенкамп или мостик Зюдринг. Она внимательно запоминала улицы, по которым шла, повторяла несколько десятков раз их названия и что-то характерное для этих улиц. Например, Вассмандштрассе – миленький обувной магазинчик, нужно будет зайти. Ольдасштрассе – интересное кафе, много столиков, все в тени, плюс красивые пирожные. И так все для себя отмечая, дева добралась до малюсенькой олочки, даже скорее проолка под названием Витхол. Она бы прошла и эту улицу, но время было близко к восьми, и тут на этой улице обнаружился телеграф под номером тринадцать. «Подходит», — решила для себя Зоя и зашла в помещение. народу было немного, два курьера да одна почтенная фрау, так что еще и не было из семи сорока пяти, когда она передала телеграфисту заполненный листок с таким содержанием. Гамбург. 530 телеграф. Генрих Уройке до востребования. Текст. Геройка, наш договор в силе. Подпись. Гертруда Шнитке. Гамбург. 13 телеграф. До востребования. Девушка едва успела расплатиться и отойти к окну, подождать буквально пару минут, как телеграф застучал, колесос бумажной ленты закрутилось, и только телеграфист поднял от ленты глаза, Зоя улыбнулась победной улыбкой юной женщины, знающей, что добилась нужного результата. Она поняла, что телеграфист ищет глазами именно ее. Так и вышло. — Фройлен шнитки вам ответ с 503-го телеграфа. Не прошло и трех минут, как Генрих ответил. А это значит? Значит, он уже был в телеграфе и ждал от нее весточки. Дева подошла к телеграфисту и взяла от него листочек бумаги, на котором было написано. — Рад, что вы написали, Фройлен Гертруде. «Я готов. Жду. Куда подойти? Генри Хройке. Телеграф 503. До востребования». Зоя подумала буквально пару секунд и вспомнила место, где ей было бы удобно подождать его, и отправила телеграмму. Она пришла на 20 минут раньше, нашла место, тихое кафе с парой столиков на улице, и заказала себе лимонад. Но ждать ей долго не пришлось. Не успел конденсат на холодном стакане испариться, как появился Генрих Ройке. Зоя поначалу его даже не узнала. Он шел быстрым шагом и был одет не так, как вчера. На нем была новая светлая шляпа, темные панталоны и коротенький светло-серый модный сюртучок, который модники называли на английский манер «пиджак». Довершал его костюм новый галстук, белоснежная рубашка, начищенные до блеска ботинки и перчатки. А в руке... Он сжимал маленький букетик ярких и свежих фиалок. «Ух ты!» — девушка была, признаться, удивлена. «Он, оказывается, приготовился. Он что, думает, что это свидание? А я вся в том же нищенском платье». Она помахала ему рукой, а он, увидав ее, заулыбался и поспешил к ней, подошел, поклонился. «Доброе утро, фролингер Труда!» «О, вы так хорошо выглядите, геройки!» — заметила Зоя, оглядывая его с ног до головы. — Да, — ты согласился молодой человек и покраснил. Он был доволен тем, что девушка заметила его костюм, и промямлил, смущаясь от ее внимания. — Ну, я тут купил кое-что по случаю. Вот шляпу или, там, галстук. Он мялся возле ее столика, ей пришлось его пригласить. — Садитесь, геройки! — она указала ему на стол. — Вот сюда! Только после этого он сел, а Зоя спросила. — «А цветы вы принесли мне?» «Ой, да, да!» Генрих вскочил и протянул ей букет. «Это вам, фролин Гертруда!» «Спасибо», — сказала она, взяв у него цветы. «Спасибо за цветы и за то, что пришли сюда, а не на аэровокзал, разглядывая ваши любимые цепелины». «Ну, вы интересней цепелинов», — абсолютно бесхитростно произнес он. Но эта бесхитростная простота, и этот очаровательный букетик, а также внешний вид, который он тщательно подготовил ко встрече, немного вывели зои из холодного равновесия, тронули деву, которую те, кто ее знал близко, считали весьма опасной девушкой, даже настоящей фурией. Но Зоя тут же взяла себя в руки. Она была в одном из самых опасных для себя городов мира, свирепые и умные враги, возможно, искали ее, посему Зои было не до романов она шаг за шагом готовила себе помощника, и тут нельзя было давать слабину. Девушка снова улыбнулась и даже прижимала букетик к своей груди, но уже вернула свое хладнокровие и произнесла. — Ну что, Герр Генрих, вы поможете мне купить зонт? — Да, конечно, я для того и пришел, — сразу ответил молодой человек и добавил. — Я даже рад, что вы почему-то не можете это сделать сами. Нам, если я правильно понял, нужно идти к кладбищу... Хаупт Фридрих. — Да, там находится мастерская и магазин зонтов. Но я попрошу вас, чтобы вы не только купили мне зонт, но и попросили мастера немного его изменить. — Изменить? — Да, — кивнула Зоя, беря стакан с лимонадом. Отпила ледяного напитка и с удовольствием выговорила. — Усовершенствовать его. — Отлично, я сделаю так, как скажете, — согласился Генрих. — Очень на это рассчитываю, — подумала девушка и допила лимонад. Мать Дарья, одна из наставниц Зои, бывшая хозяйка светского салона, разбившая не одно мужское сердце, учила слушательниц и слушателей своих курсов. Говорите с человеком о нем самом и о том, что его окружает и что волнует, и тогда вы быстро станете его другом. Так Зоя и поступила. Она стала расспрашивать Генриха про его сестер, как одеваются, какую музыку любят, что читают. Потом про его матушку, про дирижабли и про работу. Между делом, через каждые пятнадцать минут она подносила букетик к лицу, нюхала цветы, восхищалась запахом и пару раз за дорогу до мастерской зонтов дважды благодарила молодого человека за подарок. А тот, рассказывая себе всю дорогу, после ее благодарности, в свою очередь, делал ей комплименты. «Вы удивительная девушка, фройлингер Труда!» «Вы, дорогой Генрих, даже еще не подозреваете, насколько!» — думала Зоя и тут же удивленно спрашивала. «Правда? А мне кажется, я такая заурядная...» «Нет-нет, что вы, вовсе не заурядная. Я это понял, едва первый раз вас увидал. Вы особенная». «И что же вам не особенного?» — интересовалась дева. «Ну, вы очень...» Он хотел сказать что-то еще, но почему-то не решился и сказал лишь... «Вы очень быстро ходите». о Зоя удивилась. «Вот как? Я быстро хожу?» «Ну, быстрее всех девушек и женщин, которых я знаю» признался молодой человек. «А вы уже со многими девушками прогуливались?» усмехалась она. «Да нет, я просто ходил гулять с мамой и с сестрами в парк и на бульвар. Они вечно еле плетутся. Мне приходится ждать». Начал он и тут же спохватился. «Я тут подумал, что и среди знакомых мне мужчин немного таких, кто ходит так же быстро, как вы». «О, значит, я быстра?» улыбалась Зоя. «Просто я училась в гимназии, где физкультуре и атлетике уделяли много времени». «Ах, вот как! А в какой же гимназии вы учились?» Сразу заинтересовался Генрих. «Она в другом городе», — отвечала дева, и, понимая, что продолжать разговор о себе ей не следует, перевела тему. «А где же вы гуляете с маменькой и с сестрами?» «Ну, как правило, все самые лучшие улицы для прогулок находятся вокруг озера», — отвечал Генрих Ройке. Так, болтая беззаботно почти целомудренно, они добрались до кладбища, где Зоя и остановилась. В принципе, она все могла сделать и сама. Для того, что Дева задумала, ей не нужен был помощник, но с чего-то нужно было начинать. И Дева решила, что это и будет первым заданием Генриха. Всю дорогу Зоя несла с собой завернутый в газету стилет, и лишь сейчас, в тихом и относительно пустынном месте у кладбищенской ограды, она решила развернуть газету. — Ух ты! — тихо произнес Ройке. Он сразу понял, что это. Девушке даже не пришлось полностью вытаскивать оружие из ножен. «А я все думаю, что там у вас в газете?» Она же, убедившись в том, что рядом никого нет, вытащила стилет из ножен и показала его Генриху. «Роскошная вещь!» — восхитился тот. «Генрих, а теперь мне нужно, чтобы вы пошли в мастерскую». «Вон в ту!» — он указал на вывеску «Шлоссер, изготовление и ремонт зонтов», что висело на одном из домов, которые стояли напротив кладбища. «Да, в ту!» Я хочу, чтобы вы пошли туда, выбрали самый дорогой зонт из фламандских кружев. Вы его узнаете сразу. Он там один. И попросили мастера вставить туда это. Она протянула ему стилет. Я, конечно, сделаю. Такая работа мне не составит труда, — отвечал он, осторожно и с уважением беря оружие в руки. Но, может, вы объясните, зачем вам подобная вещица? Она ждала этого вопроса, и у нее уже был ответ. «Дело в том, что иногда мне приходится бывать в восточной части города, а там, сами понимаете, корабли, доки, неприличные женщины, пьяные матросы, воры. И опыт мне подсказывает, что лучше там иметь под рукой что-нибудь, что может отпугнуть нехорошего человека». «А вы ходите в порт?» — начал Генрих немного удивленно. «Не часто, и только по делам моего отчима. Он думает открыть тут, в Гамбурге, свое дело» и прислал меня сюда осмотреться и поискать помещение», — закончила за него девушка. «А ваш отчим?» «Торговец с кабинным товаром». «Ах, вот как!» — тут Генрих еще раз взглянул на стилет. «Значит, это нужно вмонтировать в ручку зонта?» «Да, и так, чтобы в любой момент легко было его оттуда извлечь». «А для чего эта дырочка в конце клинка?» «Это для яда. Не всегда нужное количество яда можно нанести на сам клинок». Тем более на клинке яд высыхает, даже в ножных а в этом отверстие как раз можно удерживать его в нужном количестве и в нужной консистенции». о Глаза Генри Харойки округлились. «Вы такая осведомленная в этих вопросах». «Моя осведомленность скорее из книг, чем из практических познаний», — убедительно врала девушка. «Ну так что, вы беретесь мне помочь?» Она ждала от него следующего, вполне логичного вопроса типа «А почему вы сами не хотите зайти в мастерскую и все объяснить мастеру?» Но он, чуть смущаясь, задал совсем другой вопрос. «После мы сможем пообедать где-нибудь?» «Конечно! Я почти весь день свободна!» Улыбалась Зоя, протягивая ему Тайлер. «Это мастеру за зонт. Пусть скажет, сколько ему нужно будет дать за работу и сколько работы займет времени. Я буду вас ждать тут!» Молодой человек кивнул «хорошо». Спрятал стилет в ножны, взял Тайлер и стал приходить дорогу. А после они пошли обедать, и домой девушка вернулась лишь к трем часам дня. Она приехала на экипаже ходить после обеда ей не хотелось, дойти да с центра до ее дома на окраине города было далеко, и в руках у нее был порядком увядший букетик. Она расплатилась и выпрыгнула из коляски, а в дверях дома столкнулась с домоуправляющим Кольбергом, тот, видно, тоже отобедал, он торчал на пороге дома и ковырял в зубах зубочисткой. «Фройлян Шенитке!» — увидел ее Кольберг, он даже чуть склонил голову, чтобы получше разглядеть девушку. «Судя по всему, вы рано заканчиваете свою работу». «Я сегодня не работала», — ответила ему Зоя и проскочила мимо него на лестницу. А Кольберг крикнул ей вслед. «И мне так показалось, ведь на работе не дарят букетов, даже кружевницам».